Макар буквально обрушился вниз с ящиков. Глядя на Волкова расширенными от ужаса глазами, он прошептал. «Что бы делать будем? А, командиры!» «Выносите меня!» – поднял голову Денисов. «Надо спасти ребенка!» «Спасибо, Александр Иванович!» Антон неловко поцеловал его, ткнувшись губами в щетину. «Спасибо и прощай! Прикрой нас!» Вернее меня, помогай Макар, живо! Шире открыв дверь вагона, они быстро вытащили пограничника на пути, бегом отнесли его в сторону, уложили под платформой. Когда добегу до конца, торопливо наставлял Волка в Макара: дай очередь под цистернам и брось туда бутылку, а сам на соседний путь и жди меня. Надо еще вывести людей, поджигай вагон, прощай, Денисов. И Волков побежал, боясь, что проклятый Шиль не выдержит, отдаст приказ убить ребенка раньше, чем истечет назначенное им время. А он, Антон, не успеет ничего сделать. Сзади затрещало, сильно пахнуло дымом, потом загудело пламя. Макар поджег вагон с архивом. Что ж, часть задания можно считать выполненной. Теперь бы еще выбраться отсюда живым, и вынести заветную папку. Подбегая к хвосту состава, Волков понял, что Шель специально тянет время. Ему нужно психологически подавить противников и отвлечь их внимание от солдат, вынужденных лежать на носами в гравии. Пока Гнат трясет в своих лапах обезумевшего от страха ребенка, немцы подберутся ближе к разрушенной водокачке, проникнут в пролом стены и уничтожат засевшего там с пулеметом кулика. А у выходного семафора попытаются сделать обходной маневр, чтобы зажать ребят, сидящих за горой шпал, между двух огней. Соображает эссесовец, Ничего не скажешь. Добравшись до последнего вагона, Антон осторожно выглянул. Гнат стоял на тормозной площадке, подняв Настю в дрожащих от напряжения руках. Глаза у Цыбуха были выпучены от страха, взгляд прикован к водокачке, на которой прятался пулеметчик. По бледному лицу предателя градом катился пот. Закинув за плечо автомат, Волков глубоко вздохнул несколько раз, с нетерпением ожидая, когда же раздастся долгожданная автоматная очередь. Сейчас внимание немцев немного отвлечено пожаром, разгорающимся в другом вагоне. Но они пока не чувствуют для себя особой опасности. А вот когда заполыхают цистерны, тогда сгорит и все остальное. Врагу не останется ничего. И потушить вагон с архивом они никак не смогут. Ну? Сзади треснула очередь автомата и тут же к небу взметнулся столб пламени. Загудел, набирая силу, новый пожар. Пора. Легко взметнув тело на тормозную площадку, Антон выхватил из рук гната ребенка, оттолкнув цыбуха в сторону. Цокнул о металлический поручень тормозной площадки пуля, но выстрела разведчик не услышал. Он уже соскочил на землю, и, почувствовав, как дрожит в его руках девочка, шепнул ей «Не бойся!». Побежал обратно, прижав ее к груди, запаленно охватая ртом пахнущий гарью горячий воздух. «Успеть! Надо успеть!». Гельмут увидел только мелькнувшую на тормозной площадке тень и, почти не целясь, выстрелил в нее несколько раз. Неловко согнувшись от цыбух конвульсивно дернулся. В него угодила пуля из парабеллума штурбанфюрера. Изумленно открыв рот, быстро наполняющийся темной кровью, Гнат тяжело осел на дощатый пол. Он уже не видел, как с водокачки, попытавшимся броситься следом за волковым солдатом пулеметная очередь, как вжался в стену, спасаясь от пуль Шель. Для Гната Цыбуха уже кончились война и его жизнь. Солдаты полезли под вагоны, но выскочив на соседний путь, напоролись на встречный огонь автомата Денисова. Оставив на гравии несколько трупов, они попрятались за стоявшей рядом платформы, с тревогой глядя на бушующий огонь. Чадно коптил мазут Синеватыми огненными шарами рвался вверх горячий керосин. Грозили взорваться и заполонить все вокруг морем пламени цистерны с бензином. А с водокачки, не переставая, бил и бил пулемет, словно захлебываясь от нетерпения забрать новые и новые жизни, вколотить пулями в землю пришедших сюда завоевателей и выстроить над ними шеренги кладбищенских березовых крестов Суныло сидящими на их верхушках стальными шлемами. Языки огня, как протуберанцы, тянулись к стоявшим на соседних путях вагонам, лизали их, обугливая доски, заставляя дерево сжиматься от нестерпимого жара и тлеть, чтобы потом вспыхнуть, уступая неистовому натиску пламени. Они выжгут нас! Меркнула у Гельмута паническая мысль заставляя отходить под пулями перед стеной огня. «За мной!» – закричал он прижавшимся к стене станционного здания солдатам. «Главное сейчас – подавить пулемет на водокачке, подавить любой ценой, не дать ему контролировать всю станцию, насквозь прошивая ее страшным смертельным ветром очередей». Пригибаясь к земле, Шель бросился к залегшей цепи. Вперед, в мертвое пространство, непростреливаемое с водонапорной башни. Там спасение. Пули взрыли гравий около его ног. Он упал, перекатился, свалилась с головы черная фуражка с высокой тульей. Увидел рядом бледное, с расширенными от страха глазами лицо молодого солдата. «Огонь! Огонь по водокачке!» Перекрывая гул пожара и грохот пулеметных очередей, закричал штурбан-фюрер, заметив, что командовавший солдатом офицер лежит лицом вниз, не подавая признаков жизни. Мундир на его спине был в спор от очереди. «Пять раз за мной! Остальным прикрывать!» – скомандовал Шель, переползая ближе к кирпичной стене и отыскивая взглядом пролом. Затрещали автоматы, Пулемет стал огрызаться еще злее. Шальные пули с визгом уходили в небо, рикошетили от трельсов и выбивали щепки из шпал, поднимали облачка пыли, когда попадали в гравий и глухо стучали по стенкам вагонов. Гельмут сунул пистолет в кобуру, взял автомат убитого солдата и ящерицы пополз к водокачке. Руки жгла крапива, Удушливая пыли запах Гарри сбивали дыхание, заставляя тяжело отдуваться. Но он полз и полз, время от времени оглядывался, чтобы посмотреть, где его солдаты. Их уже стало только четверо, пятый остался лежать на рельсах, так и не сумев перебраться через них. Шель торопился. Каждая секунда промедления грозила новыми потерями. Русские оказались более сильным противником, чем он мог предположить, и он честно признался себе, что недооценил их. Но если уж проигрывать, то хотя бы с минимальными потерями. И как преследовать убежавшего с ребенком на руках русского, если в любой момент в спину может ударить пюлеметная очередь? Вырваться со станции русские не должны, Особенно если удастся уничтожить пулеметчика, засевшего на разрушенной водонапорной башне. Это наверняка тот самый пулемет, который они взяли при нападении на лесной дороге. Вот где он сказал свое веское слово. Только бы удалось уничтожить. Добравшись до водокачки, Гельмут немного отдышался. Подтянулись солдаты потные, грязные, возбужденные опасностью. Сделав знак следовать за собой, Шель, крадучись, пошел вдоль стены. Как только русский умудрился забраться наверх! Ведь Гельмут вчера сам осматривал разбитую башню и убедился, что влезть на верхние балки совершенно невозможно. Лестница разрушена взрывами. Но русский влез! Вот и пролом. Осторожно заглянув в него, штурбанфюрер увидел сидящего верхом на балке русского пулеметчика и поразился. «Это же тот самый! Из НКВД!» «Гранату!» – протянув руку назад, потребовал Гельмут. Ощутив в руке терость, поданной солдатам противопехотной гранаты, он отвинтил предохранительный колпачок, дернул шнур и метнул ее внутрь. Плашмя упал на землю. Грохнул взрыв, поднялось облако кирпичной пыли и пулемет замолк. Но ненадолго. Через несколько секунд он вновь ударил по поднявшимся было солдатам. Тогда, передернув затвор автомата, Шель нырнул в пролом и, подняв ствол вверх, начал крестить длинными очередями сплетения балок. Взрыва гранаты Алексей Кулик не услышал только жарко ударило тугой волной воздуха, заломило в ушах и больно сиканула по ноге. Пулемет дернулся и замолк. Быстро устранив задержку, Алексей снова открыл огонь, стараясь не думать о том, что немцам все же удалось подобраться к нему и теперь остается совсем мало времени для окончательных расчётов. Сначала он хотел достать наган и попробовать расстрелять просочившихся к башне солдат сверху, когда они сунутся в пролом. Но потом отбросил эту мысль. Важнее не дать им перекрыть станцию, не дать тушить пожар и ловить на путях капитана и Макара. Алексей видел, как ловко выхватил девочку из рук Гната, внезапно появившеся около тормозной площадки капитан, И мысленно поблагодарил его и попросил прощения за все. У него, у Макара, у ребят, у Настеньки, которая теперь полная сирота, потому как участковому кулику суждено навсегда остаться здесь. Вовремя успел капитан. Еще немного и Алексей нажал бы на гашетку, прикрывая убегавшего командира. Участковый дал несколько очередей по станции и вдоль состава, покинувшимся вслед за капитаном немцем. Он видел, как упал гнат и надеялся, что это именно его пуля нашла предателя. По ноге текло горячая и липкая, в сапоге заклюпало, а голова начала легко кружиться. «Ранен», — понял Кулик, но не испугался, а подумал об этом как-то отстраненно, Словно не о себе, а о другом, незнакомом ему человеке, с которым ему никогда не увидеться, не поговорить, не обсудить дела, не выпить по стаканчику. Автоматная очередь прошила тело участкового наискось, заставив выпустить из рук пулемет. Страшная сила словно выгнула и вывернула Алексея, на миг показав черное небо, с белым кругом нестерпимо слепящего глаза солнца, странно приблизившегося к нему и затопившего все своим жарким светом. Склонившись на бок, он, уже мертвый, соскользнул с балки вниз и, перевернувшись, упал грудью на остатки искореженных моторов водокачки, широко раскинув в стороны руки, как будто хотел закрыть ими груду металла тоже уже мертвого. Подойдя к упавшему, Шель увидел худого человека милицейской форме, густо покрытого пятнами крови. Бросились в глаза стоптанные каблуки поношенных сапог и спутанные тонкие светлые волосы убитого. «Заберите оружие и документы!» Отвернувшись, приказал солдатам штурбан фюрер и, больше не оглядываясь, пошел к пролому. Надо поднимать цепь, залегшую на путях, и вести ее к станции.